Эпизод пятый. Ведро обжигающей холодной воды вырвало Тьяро из блуждания по темным закоулкам небытия и вернуло в мир живых. Он открыл глаза и, не шевелясь, осмотрелся через тонкие пластины зеленых камней в глазницах золотой львиной маски. Салем. Клетка. Цепь. Всё сначала. Очнулся. «Или нет. Кивни, если слышишь меня. Иначе я сейчас ещё разок окачу тебя. Или приведу в чувство кнутом». Уже лежавший у стены в луже ледяной воды, Кондор отчетливо кивнул. При всей его любви к родной стихии получить добавки вовсе не хотелось. Старик отошел от него и сел на перевернутое ведро лицом к Тьяру. «Хорошо». Тогда давай поговорим. Ты не слышал, но второй гонг уже давно прозвучал. Твоя воля закончилась, и ты опять должен подчиняться приказам. Ты знаешь, что Повелитель ждет тебя лишь завтра в полдень. Этой ночью ты еще мой. И я могу делать с тобой все, что только вздумается. А ты должен все выполнять» если не хочешь стать пеплом вместе со всеми своими землями. Владыка сам это подтвердил, когда охотники поймали тебя и принесли к нему под галерею. Всё понял? Тогда встань сейчас на колени и скажи. Да, хозяин. Выполняй. Короткая цепь ошейника позволяла только лежать или сидеть у стены. Тьяро? Все еще связанные по рукам и ногам, медленно повернулся на бок. Затем выполнил приказ, поднял голову и прошептал. Да, хозяин, Салим кивнул, помолчал, потом продолжил: Вот и хорошо. Значит, так, с этого момента, и до того, как встанет солнце, и ты снова окажешься на привязи в клетке. Без приказа даже не двигаешься. Сейчас тебя спустят с цепи, развяжут, разомнут мышцы, вытрут, переоденут в сухое, заплетут волосы и покормят. Потом приведут ко мне во двор. Будь послушным, не мешай парням. Выполняй все, что скажут, и выполняй быстро. У меня мало времени». Старик встал и вышел. Его место заняли двое охотников, которые склонились над Тьяру. Он мало обращал внимания на то, что с ним сейчас делали. Ему было о чем подумать. А вот это уже очень серьезно. Старик не кричит на меня, не наказывает, не срывает зло. Спокойный, уверенный в себе враг, самый опасный. Или здесь что-то совсем другое? Во дворе флигеля быстро темнело, и охотники, по приказу Салема, зажгли все факелы на стенах. Раба подвели в сухой одежде и железном ошейнике с цепью на шее, но не связанным. Хозяин сосредоточенно осмотрел пленника, кивнул и спросил. «Он поел? Попил? Хорошо. Теперь за работу». Салем встал напротив зверя, и постарался заглянуть внутрь мерцающих от цветами факелов глазниц маски. «Бесполезно. Что ж, обойдемся без этого. Мне нужно найти надежный способ водить тебя так, чтобы избежать побегов». Обратился он ко льву быстро и сухо. «Я не для того пятьдесят слишком лет верно служил повелителю, чтобы вот так просто сгореть, глядя, как ты удираешь». «Больше ты от меня никуда не сбежишь. Сейчас тебя станут водить от стены до стены. Приказываю вырываться из рук охраны в каждый новый заход. Получилось освободиться. Сразу же возвращайся ко мне и пробуем еще раз. Работай в полную силу, но никого не убивай и не калечь. Показывай, что и как бы ты сделал. Понял меня? Отвечай, ты знаешь как? Да, хозяин, прохрипел лев. Хорошо, Хазур, убери пока что цепь. Проверим в начале аркан. Так, немного затяни петлю и веди его рядом с собой до той стены. Будь осторожен. Посмотрим, обязательно ли его нужно будет связывать. Когда Хазур вместо снятого ошейника надевал на пленника аркан, лев негромко фыркнул, что тут же уловил острый слух Салима. Охотник быстро развернулся к зверю и спросил: Хочешь сказать, что тебя этим не удивить и не удержать? Я правильно понял? Отвечай. Да, хозяин. Салим готов был дать голову на отсечение, что под маской раб улыбался вдоль спины пролетел липкий холодок но охотник постарался не подать виду зверь нарочно запугивает не на того напал посмотрим сказал салим спокойно и решительно хазур затяни петлю ту же и чуть дернется сразу души его начали от мысли водить владычнего льва на аркане Салем отказался навсегда почти сразу. Зверь показал наверняка не все, что мог сделать с этой, вроде бы очень прочной веревкой. Но старику хватило. Жуткий хищник с молниеносной скоростью рвал ее одной и двумя руками, или просто легко перехватывал и душил арканом охранника. И наверняка улыбался. После трех попыток Салим не выдержал. Прекратить! рявкнул он. Словно мог этим изменить что-то. Отошли все, отдохните пока. Салим снял с пояса проверенный годами аркан и встал напротив непонятного зверя. Вытяни руки вперед, приказал охотник и крепко обмотал запястье пленника. Можешь порвать? Говори мне правду. Лев снова тихо фыркнул. Как Салиму показалось, недовольна. Затем прохрипел. «Да, хозяин. Могу». «Давай!» — потребовал салим «Сделай так. Сбрось, путай!» Лев еще раз сердито фыркнул, затем легко развел руки в стороны. Прочнейший аркан лопнул, словно гнилая ветошь, и жалкими клочками упал к ногам пленника. У Салема похолодело под сердцем. «Осеть!» Выдохнул он чуть слышно. «Наши сети ты тоже можешь порвать?» «Говори правду». «Да, хозяин». Так же тихо ответил зверь. Салим не мог больше говорить. Он просто сдернул сеть с пояса и ткнул ею в грудь стоявшего перед ним чудовища. «Рви. Я должен сам увидеть». Зверь взял сеть в руки, затем еще тише спросил. Не жалко, сколько лет она тебе прослужила. Салим схватил зверя за плечо, оттащил еще дальше в сторону и дернул на себя, отворачивая от остальных охотников. Затем приспустил маску так, чтобы увидеть его глаза, но не нашел там ни насмешки, ни злобы. Если б Салим сам не привел его из сада владыки, он сказал бы, что перед ним другой пленник. Не тот кондор, который лаялся на него по дороге из Харура и клацал зубами в клетке. Сейчас в освещённой факелами бирюзе плескались только разочарования, тоска и сочувствие. Погодировать Сеть!» — выдохнул Салим. «Сеть, нам нужно поговорить». Звери-охотник опустились на песок напротив друг друга. «От самого подземелья Харура ты мне врал, верно?» — спросил Салем, уже зная, что сейчас услышит. «Верно, хозяин. Я так и понял. Ты не боишься ни тюрьмы, ни пыток, ни одиночества. И какой ты не капризный богатенький красавчик. Хотя очень правдоподобно все изображаешь. Что еще? «Зачем тебе знать, хозяин?» — спросил зверь, глядя Салиму в глаза. «А затем?» — гаркнул охотник, теряя самообладание. «Что завтра я поклянусь пламенем дракона охранять тебя вне клетки? И очень не хочу стать пеплом. Понимаешь меня? Потому приказываю. Говори правду. В чем ты еще обманул меня?» «Жара». Нехотя выдал зверь. «Что жара?» Насторожился Салем. «Говори подробнее». Лев прищурился. «Жара меня не убивает. Я притворялся. Просто так. На всякий случай. Вдруг помогло бы сбежать. Вдруг бы ты пожалел меня. Или ослабил хватку. Не сейчас ты потом. В общем, я не умираю от яркого солнца». Я ведь все-таки не медуза. Вполне могу жить и без воды. Но с водой, конечно, лучше. Салем в сердцах сплюнул на песок, затем рявкнул. Что еще? Марек обреченно вздохнул, тряхнул головой. Наконец прохрипел. Вода, хозяина, ты ведь не отстанешь, потому скажу: бочка нужна не для силы тела. Я не ослабну без неё. Но прошу, не лишай меня погружений, если сможешь. Оттуда я не сбегу и не обернусь рыбой. Я подумаю, пока ничего не могу сказать, — ответил Салем. Затем посмотрел на свою заветную сеть в руках Морега. «Рви!» — приказал охотник сквозь зубы. «Рви! Я должен увидеть сам!» «Я клялся, что больше никому не поверю на слово. Поэтому рви». Зверь тихо вздохнул. Затем, легким движением, разорвал выдержавшую не один десяток львов в сеть надвое. Кулаки потрясённого Салема сжались сами собой. «А цепи тоже?» прохрипел он. «Такие?» Лев ухватил обеими руками свисавшую со стены цепь, которой его обычно приковывали, чтобы таскать камни. «Такие сейчас могу. Раньше мог только в половину тоньше этой. Хозяин. Показать?» салим смог только кивнуть. Чудовище в облике человека напрягло мускулы, поднатужилось, и железные звенья в два пальца толщиной лопнули. Привычный мир охотника рухнул. Все перевернулось с ног на голову. Цепи в половину тоньше этой. Как раз такие, как он приготовил тогда. Охотника чуть не подбросило на месте. «Так какого ж демона?» Яростно прошипел он, наклоняясь к зверю. «Какого демона ты пошел на клятву в Харуре, если мог уйти от нас в любой момент?» порвав из сети и цепи. Какого демона ты согласился идти на место казни? Ты знаешь ответ прохрипел Марек, не отводя спокойно грустных глаз. Знаю, выдавила себя салим, отстраняясь. Из-за Сэтшана ты не бросил бы его. Владыка знал тебя. Именно поэтому сказал мне, «Пригрозить скормить северянина-дракону, как раба чужака, если откажетесь от клятвы. Но только так, чтоб Сэдшан не услышал. Всё верно?» «Верно, хозяин». Салим с досадой мотнул головой. «Прекрати меня так называть. Твой хозяин-шах. Я лишь охотник, которого обманул зверь». «Хорошо». «Не буду». Маска скрывала нижнюю половину лица Морега и приглушала звуки, но Салиму показалось, что тот ухмыльнулся. Однако времени разбираться с этим уже не было. Ночь слишком коротка. «Хорошо», — произнёс немного пришедший в себя охотник, хлопнув по коленям. «С Харуром понятно. А почему ты дал поймать себя сегодня?» Почему лазил по крышам, а потом танцевал вокруг моих парней, если мог уложить всех на месте? Почему не вырвался из сети? Говори правду. Зверь прищурился. А зачем? Далеко бы мне дали уйти. Даже если б я рванул через стену, то Фарух ударил бы в гонг. И все. Кроме этого, Ал не приказывал мне биться в полную силу. «Сказал только, что я волен на время охоты. Зачем мне было выдавать вам свои секреты? Да и сеть жалко. Хорошая вещь». Услышав, как непочтительно Марек назвал повелителя, Салим испуганно замер, ожидая, что охальника сей же миг паразит кара небесная. Но почему-то ничего не произошло. Не ударил гром, не полыхнула молния, не разверзлась земля. Охотник вспомнил, что нужно дышать, и провел руками по лицу, чтобы не думать о произошедшем. Это дело богов. Они сами решают, кого, когда и как наказывать. А зверь все таки считался ровней повелителю познатности, даже родичам, и знал того в детстве. Не в силах дальше вести разговор, Салим поправил маску на льве. Забрал обрывки сети, встал и направился к ждавшим его в отдалении охотникам. Разговоры разговорами, а он должен увидеть все сам, если не хочет сгореть на месте. «Продолжаем!» — крикнул он, стараясь не выдавать чувства. «Наденьте на него ошейник с цепью и пробуйте так вести от стены до стены». Зверь, конечно, снова легко ушел. Он просто вырвал цепь из рук Хазура и в следующий миг показал, как ей уже задушил бы поводыря. Салим тогда приказал добавить кошейнику вторую цепь и еще одного охранника. Лев играючи справился и тут. Салим снова сплюнул и сказал: «Больше себе, чем охотникам. Да, цепи действительно не годятся. Они лишь оружие в руках зверя если только водить в растяжку, как бешеного коня. Тяните его в сторону всей силой и так идите. Пробуйте. Это ожидаемо. Тоже не помогло. Лев был гораздо сильнее и быстрее. Салим становился все мрачней. «Плохо. Давай еще Намотайте цепи на кулак». Как только дернется или сделает подозрительное движение, сразу же резко и сильно тяните вниз. Киньте зверя на землю и навалитесь сверху. А ты держи голову выше, чтобы маску не поцарапать. Сопротивляйся и пытайся вырваться изо всех сил. Начали! Но начать не получилось. Марек просто встал как вкопанный. И охотники... Как ни старались. Не смогли не только уронить его на землю, но даже заставить пошевелиться. «А теперь...» прохрипело чудовище, кладя руки на идущие от его шеи цепи. «Я дерну, и твои парни расшибут лбы друг от друга. А я пойду дальше. Даже если их будет не двое, а шестеро. Показать?» Салим только сплюнул, и отрицательно замотал головой. Потом хлопнул в ладони, сухо сказав охотникам. «Довольно. все не то. Вы словно кутята вокруг льва. Хазур, веди своих отдыхать. Жду вас здесь через полчаса. И скажи принести зверю воды сюда». Потом он посмотрел на Морега, неподвижно стоящего у стены в тяжёлом мошеннике с двумя цепями. «Зверь?» как охотник велел еще в клетке. Не смел пошевелиться без приказа. «Подними-ка голову, я сниму это», — сказал Салим, подходя к нему и доставая ключ. «Вот так. Ты хорошо сейчас поработал. Можешь лечь тут и восстановить силы. Когда принесут воду, попей. Разрешаю двигаться, чтобы сесть или лечь, как тебе удобно». Но жди здесь, на этом месте. Мне нужно подумать. Тьяру остался во дворе один. Крепко сжав от жгучей досады кулаки, посмотрел на хлопнувшую за охотниками дверь. Закрыл глаза и упал на песок. Сил взглянуть на звезды не было. Какой ж тут путь домой? За последние два дня Кондор потерял всё, что так долго собирал по крупице. Коша фал. Мало того, что выведал, как я могу выбраться отсюда, так еще и старика заставил выпытать все мои секреты. Четыре месяца притворства Кошу под хвост. Салим теперь никогда не ослабит хватку. Всегда будет помнить, с кем имеет дело. И обязательно придумает, как со мной понадёжнее справиться. Он уже понял, что сил у них в любом случае не хватит. Значит, будет какая-то хитрость. Я даже не узнаю про неё, пока не решу сбежать по-настоящему. Проклятие. Встань!» Успевший задремать Тьяру, открыл глаза и вскочил. Салем пришел один, без охотников. Точно что-то придумал. «Ложись на живот», — приказал старик, указав на землю. «Будешь отжиматься, пока не упадешь. Безо всякого притворства, как тогда в клетке. Понял? Работай в полную силу, а я посижу рядом. Посмотрим, насколько тебя в самом деле хватит». «Начал!» Тьяру принялся мерно поднимать и опускать тело, сгибая руки. «Насколько меня хватит? Я и сам не знаю». Буду сейчас прыгать тут до утра. Старик действительно сел рядом с ним на песок и пристально наблюдал. Наверное, даже считал. Затем начал хлопать Тьяру ладонью по спине. Не больно, но весьма ощутимо. Зачем? Пытается сбить? Непонятно. Отжимался Тьяру, к своему удивлению, не так уж и долго. Дневная усталость все таки взяла верх. Глаза закрылись сами собой, и он упал на холодный песок. Проснулся за решеткой лежа на шкурах. Рядом стояло блюдо с утренней порцией еды. Солнце уже поднялось высоко. На шее длинная цепь. Раза в два толще той, которую он порвал ночью. «Можно двигаться. Салим не стал будить меня. Что ж, спасибо». Я в самом деле нуждался в отдыхе. Неизвестно, что принесет сегодняшний день. Новшества уже начались. Кондор поднялся, быстро поел, отодвинул от себя пустое блюдо и услышал шаги. Дверь к охотникам была почему-то открыта. Через миг Тьяра уже стоял в центре вольера в твёрдо заученной телом позе. Но сейчас делал так из благодарности за заботу а не чтобы избежать наказания. Пришёл салим, Он остановился за преградой из прутьев и спросил. «Поел? Тогда опусти руки, вставай в полный рост и следуй за мной. Будем готовить тебя ко встрече с повелителем». Поднимаясь, Тьяру в недоумении брякнул цепью, потом указал рукой на запертую решетку. «Ах, это!» Старик хитро улыбнулся. «Разве тебя остановят такие мелочи? Постарайся выйти из клетки. Изо всех сил. Давай. У нас мало времени». Тияру очень сильно захотелось плюнуть и выругаться. Но он только скрипнул зубами. «Такую цепь не порвать. Можно даже не пробовать. Замок не сломать». Остается только раскрыть еще один секрет. Подойдя к стене, Тьяро взялся за кольцо и несколькими рывками выдрал крепивший его длинный штырь из плотного камня. «Я так и думал», — заметил пристально смотревший на него Салем. «Ответь, ты все кольца успел расшатать? Или только это?» Тьяро с цепью в руках подошел вплотную к решётке, и встал напротив старика. «Все». прохрипел он дотошному тюремщику. «Последний месяц у меня часто была бессонница. Ты заметил, что кольца ослабли?» Тот ухмыльнулся. «Нет, я не видел. Если бы не прошлая ночь, я бы и не подумал их проверять. А сейчас просто догадался. Я бы сам расшатал их на твоём месте». А ты мне сейчас подтвердил. Теперь решетка. Попробуй пройти сквозь неё. Изо всех сил. Тьяра все таки мысленно выругался. Потом бросил цепь, ухватился за прутья и нажал плечом. Не сразу, очень медленно, но они поддались и согнулись достаточно, чтобы кондор выбрался из клетки. Тут ругательство не сдержал и салем. Цветисто помянув каких-то демонов с какими-то хвостами, он снял с Тиару ошейник и махнул рукой, приказывая следовать за собой. Бочку старик в этот раз не закрывал, не заставлял стучать и лаять. Просто сказал сидеть под водой сколько нужно, а потом вылезать. Банщики в купаниях отнеслись к тиару на удивление по-человечески. После их работы его тело ощутило непривычную изломанность, а свежесть и легкость. Кондор пожалел, что вновь надетая нарданцами маска не дала ему выразить Салиму благодарность даже взглядом. Несмотря ни на что, старик не был врагом. Противником — да. Но достойным противником, а не врагом. Салим не знал, насколько часто можно применять масло фазиля из красного флакона, поэтому приказал использовать обычное. Благо, татуировки все еще горели огнем, как и день назад. Вот только как одеть зверя, чтобы повелителю понравилось. Нужно показать, что пленник теперь и лев. Салим остановил выбор на шароварах из золотистого шелка и такой же жилетки. Волосы Морега тщательно расчесали, немного взбили щётками и закрепили сложным узлом в самом низу так, чтобы они не рассыпались, а лежали одной густой шапкой, действительно напоминая львиную гриву. Особо придирчиво Салим рассмотрел маску. Слава богам, после вчерашнего она не повредилась. Охотник приказал льву сесть, а банщиком тщательно протереть и слегка отполировать — Это ювелирное чудо. Маска оказалась достаточно тонкой, но прочной. Она сидела плотно по лицу пленника и только в области рта выдавалась вперед, чтобы ее носитель мог есть. Неизвестный искусный мастер смог не только передать строение морды и даже нрав усмирённого льва, но и очень точно угадал с формой. Маска как бы сливалась с лицом и выглядела настолько естественно, что, казалось, действительно превращает человека в зверя. Нагнувшись, охотник пристально взглянул в большие зеленые глаза золотого льва. Бирюзы под ними было не разобрать. Но салиму на миг показалось, что из глубины изумрудных колодцев на него пахнуло ласковым морским ветром. Охотник тряхнул головой, отгоняя наваждение. Выпрямился. И, проведя по лицу руками, сказал ⁇ Вот и все, вставай на ноги, пойдем к повелителю. Теперь все будет по-другому. Скорее по привычке, чем по необходимости, Салим накинул льву аркан на шею и решительным, степенным шагом двинулся навстречу новой службе.